Глава 22. Спасение лета. Конец учебного года был холодным, хорошо хоть снегопады прекратились, но зелёная листва не спешила появляться на деревьях. Доромя раптала. Тут и там слышались рассуждения типа, зачем нужны остальные 6 ключей, если работает всё равно только один. Король созвал уже 19-е экстренное внеплановое совещание, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию. Повестка укладывалась в четыре слова. Холодно. Что будем делать? Конечно, я за новостями следила с особенным интересом. Надеялась, что вот-вот объявит о том, что ключ нашли и теперь ей придётся проявлять слишком большое рвенье, чтобы показать, какой он правильный и благонадёжный представитель высшего магнического общества. И возможно, для поддержания его реноме достаточно будет просто оставаться его невестой. Если этого хватит, я даже согласна притворяться к нему положительно настроенной. Тем более в моменты наших редких встреч ректор Даниэль был довольно милым. Пересекались мы не то чтобы часто, в конце учебного года забот хватало у обоих. У него, разумеется, их было в сотни раз больше, чем у студентки первокурсницы. Но и у меня этап был ответственный первые переводные экзамены. Правда всего два: по эфирологии и по истории ключей. Учёба мне давалась легко, а вот ходить по коридорам было трудно. На меня косились с каждым днём всё больше и больше, а уж на нашем курсе знаки вопроса сгущали атмосферу даже во время лекций. Однажды плотину всё же прорвало. А от чего это вы так бегом решили жениться? спросила Никанора как-то перед практикумом по натяжению эфирных нитей. И я услышала звук поворачиваемых в нашу сторону ушей. Действительно, обычно не меньше года проходит между помолвкой и свадьбой, охотно подтвердил, стоявший за соседним столом Рассин. Очень способный молодой человек. Он из эфирных нитей только что не косички плести умеет. Поэтому мы решили, что ты потомство ожидаешь, крылатая Ника Нора хихикнула. А Урика сурово на неё взглянула. Интересно, она знает, что её рассматривали в качестве самой подходящей кандидатуры для ректора. И он, кажется, даже был согласен. Будет дальше зназнаваться, расскажу. Я соображала, чтобы мне ответить, но на моё счастье в аудиторию зашёл преподаватель бакалавр Рейдо. "Рад приветствовать", сказал он, как всегда, отстранённо. "Сегодня повторим навык из прошлого практикума и приступим к последнему на этот учебный год. Но сначала дыхательная гимнастика. Вытяните руки перед собой". Все послушались, но у меня эфирные нити в голову не шли. Поднятая Никонора тема о крылатом потомстве смущала. И правда, если для подтверждения подлинности брака это потребуется, какое взаимодействие собирается поддерживать Даниэль после свадьбы? Ай! вскрикнула Аурика через три ряда передо мной. Дере, что ты делаешь с моими волосами? И точно. Предполагалось, что я должна нащупывать невидимые силовые или эфирные нити и производить с ними простые действия: передвинуть предмет, создать в воздухе небольшой кусок энергии, проявить его до полупрозрачности и сформировать фигуру. Я же вместо этого подняла дыбом шевелюру Аурики. По не внимательности её заострённые уши покраснели от гнева. Ох, как же неловко вышло. Я пообещала себе и остальным быть более сосредоточенной. Мы понимаем ваше волнение, Вере, доброжелательно заметил Рейда. Наверняка вы переживаете за своего любимого жениха в такой ответственный день. Ответственный день, повторила я эхом. Конечно. Господин ректор с самого утра выехал в королевскую резиденцию, в главную. Там собираются все значимые маги доромнии, да чтобы вернуть в королевство хорошую погоду. Или какую получится. Главное, чтобы зима закончилась наконец. Разве вы не в курсе? И я, конечно, в курсе. Нельзя было показывать, что у меня с женихом недостаточно близкие отношения. Просто думала, что эту информацию не стоит свободно озвучивать. Это же сюрприз, то есть секрет. Ох, снова моя рассеянность. Расстроился Рейде. Вы правы, такие вещи для внутреннего обсуждения. Прошу всех забыть, что я сказал. Тогда сюда надо декана из металла звать. У него с ментальной магией всё хорошо, заметил всё тот же Россин. Все забудем, как проглоты. На этом обсуждение командировки в Тропери закончились. Но мои мысли переметнулись теперь уже туда. Я и правда не знала об его отъезде и к своему удивлению ощутила укол недовольства, словно он действительно должен был меня посвятить в свои планы. После занятий по всему кампусу раздалось громкое голосовое оповещение. Внимание всех студентов, наш уважаемый ректор Драниэль Троперис сейчас в составе совета магов, где проводится самый громкий за прошедшие 300 лет ритуал возвращения солнца. Следующие представители равни обращаются к духам напрямую. Желающие могут пройти в зал торжественных церемоний и посмотреть прямую трансляцию этого события. Благодарим декана факультета эферологии Тимоса Роконара за организацию канала тонкой связи с Авериллем. Это было что-то необычное, эфирный канал, да ещё с самой столицей. Явление исключительное. Конечно, желающих увидеть своими глазами и улучшить магов королевства из самого его величества нашлось много, включая меня. Первыи я порадовалась положению невеста ректора. Нам с Ксандрой удалось сесть на хорошие места. Народу в зале набилось столько, что и сидячих мест не всем хватило. Изображение выводилось на потолок. Пришлось задрать голову так, что шея затекла уже через полчаса. Лица великих магов вытягивались за счёт купольной формы здания, но всё равно было видно, какой хорошенький наш монарх. Вечно молодой светлый маг Адриус IV правил даром не и последние 123 года. Блондин с длинными вьющимися волосами и ярко-голубыми глазами вещал с потолка. «О, Айрегер, хранитель силы, обращаемся за помощью к тебе. Сегодня все шесть магических ключей собраны в одном месте, и мы представляем их вашему совету духов. Ответь нам!» Все шесть ключей стояли перед собранием на длинном столе. Артефакты были накрыты защитными колпаками. Я знала, если их снять, высвободится энергия, способная создать новую вселенную. Правда неполноценную, без седьмого ключа. Положение у собравшихся магов незавидное. Если духи не ответят благосклонностью, а колпаки будут сняты, сильнейших людей королевства просто размажет. Да и дворец разнесёт, как и Соверил в целом. Я водила взглядом по потолку в поисках троперии и наконец увидела его рядом с министром Дарамеллом, который тоже там был. Напротив них стоял ключ времени. Его легко было узнать по форме, под толстым заговорённым стеклом угадывался силуэт песочных часов. Всего спасателей лето собралось около 50. По крайней мере, столько уместилось на потолке. Может, ещё где-то примостилась, за колоннами, например. Силы этих удивительных людей должны сдерживать разрушительно-созидательный потенциал ключей до ответа духов. И если реакция высших сил будет положительной, долго стараться не потребуется. Дальше ключи начнут действовать благотворно, гармонизируя пространство На деле всё гораздо сложнее. Я просто стараюсь дохочаева объяснить, так чтобы мне и самой понятно было. Маги закрыли глаза и вытянули руки вперёд на ключи. Несколько минут стояла полная тишина. Даже зрители в зале перестали шушукаться, хотя нас бы на том конце и не услышали. Открыли глаза они одновременно. Уж не знаю, как им такое удалось. Скорее всего, между ними существовал ментальный канал, по которому подавались команды. А потом начался ритуал. От ладоней его участников исходили лучи или целые потоки света разных оттенков. У Данеля он был ближе к бордовому, зрелище многоцветное и удивительное. Мощь чувствовалась даже на расстоянии. Энергии перемешивались, лились в центр стола, но не падали на артефакты. а сплелись в один большой купол вначале тонкий полупрозрачный он на глазах всё более сгущался процесс занял много времени среди студентов возобновились разговоры ещё бы около часа маги строили свой щит не меньше представляю как затекли у них руки я видела что у некоторых пальцы мелко дрожат от напряжения и усталости горкомастас аэрогер Отчеканил Адриус что-то на древнем наречии Даромнии. И сквозь мерцающий перламутровый щит мы смогли рассмотреть, что колпаки начинают подниматься над ключами. Это был одновременно страшный и торжественный момент. Лица магов окаменели. Руки были вытянуты по-прежнему, энергии продолжали течь. Они удерживали щит, но видно, что с колоссальным трудом. У лица Адриуса бежали ручейки пота, губы превратились в белую мраморную нить. А Даниэль я увидела, как от его крыльев идёт чёрный дым, ректор вот-вот загорится. Всё это сопровождалось нарастающим гудением. В какой-то момент звук стал невыносимым, и тогда по потолку пронеслась рябь, которая превратилась в волну разноцветных вспышек, а потом изображение исчезло зал погрузился в темноту